«Ну, могу сказать, что квартал выглядит тихим», говорит Джо, усвоивший ныне стиль отставного вояки. «Впрочем», подразумевает он, «что негров нигде не видать, а это представляется ему благословением свыше». Он стоит на нижней ступеньке, сунув маленькие руки в карманы. На нем костюм цвета хаки, придающий Джо сходство со старшим кладовщиком склада лесоматериалов. Идиотскую бородку он сбрил, облегавшие пенис шорты, вьетнамки и дешевые сигары исчезли. Щекастая личика приобрело выражение мирное и наивное, как у дитяти, губы бледны от вовремя принятого лекарства. Опасность серьезного срыва, по-видимому, миновала. Нисколько не сомневаюсь, он заметил передний бампер моей Краун Вик, который пол или кто-то схожий с полом украсил в один из последних трех дней стикером от Соси у Буша, я не стал отдирать его все из того же желания кого-нибудь допотешить. Да Осматривая только что подстриженную траву моего двора и саму Клио Джо понимает, тут я уверен, что этот квартал – близкое, пусть и малое, подобие тех лучших районов Хадама, которые ему предлагались и отвергались им из-за слиного упрямства, и еще лучших, которые не предлагались, потому как он не мог их себе позволить. Однако теперь Джо кажется счастливым, а я того и желаю. Пусть он положит конец несчастным месяцам беспутных блужданий, откажется от мыслей о двурушничестве экономики, о том, происходили ли в этом доме значительные события, и обратиться из сварливого олуха в человека, способного совершить выбор, вглядеться в жизнь по горизонтали, что он, возможно, сейчас и делает, и перестать воевать с риэлторами. Ну а говоря конкретно, мне хочется, чтобы марка Маркомы въехали в дом 46 по Клио-стрит, якобы для того, чтобы хоть как-то зацепиться в жизни, и постепенно перезнакомились с соседями, начали переговариваться с ними с крыльца на крыльцо, обзавелись друзьями, поняли, насколько аренда жилища разумнее мелких забот по содержанию собственного дома, вступили в родительский комитет, стали устраивать для жителей квартала маленькие демонстрации гончарного дела и изготовления бумаги, работать в Американском союзе борьбы за гражданские свободы или в Лиге городов, прикидывать, сколько денег они сберегли, отказавшись от кислых финансовых императивов домовладения, да насколько улучшилась их жизнь, и, проведя здесь лет десять, перебрались бы в сиест купив там на деньги, которые сэкономили, арендуя дом, кооперативную квартиру, если в 1998 году таковые еще будут существовать, Иными словами, чтобы они проделали в Нью-Джерси то же самое, что в Вермонте. Приехали, пожили и уехали, только с куда более радостными результатами. Консервативные долгосрочные арендаторы — это, разумеется, мечта любого домовладельца. «Думаю, нам дьявольски повезло с тем, что нас не затянуло в дом Ханраханаха. Джон смотрит на меня с самоуверенностью погромщика». Да еще и так точно эта мысль пришла ему в голову только что, при осмотре улицы. Хотя он, разумеется, всего лишь напрашивается на мое одобрение. Каковое я рад ему дать? По-моему, Джо, вы так и не смогли ясно увидеть себя в этом доме. И мне, на самом деле, он вам не понравился. Джо продолжает смотреть на меня с нижней ступеньки крыльца, ничего иного, сколько я понимаю, не ожидая. «Мне не понравилась тюрьма на моем заднем дворе», говорит Филлис и нажимает на кнопку дверного звонка, и вдали в пустых комнатах звучат две одинокие ноты. На Филлис ее стандартный простой наряд. Сборчатая, скрадывающая бедра, юбка хаки и белая с оборками на груди блуза, сообщающая ей дополнительную пухлость, Она старается выглядеть смелой, но щеки ее ввалились, лицо измучено, чрезмерно нарумянино, ногти сточены, глаза влажны, как будто она того и гляди, заплачет без всякой на то причины. Впрочем, рыжий гриб ее прически по-прежнему аккуратен, чист и пушист. Возможно, к ней вернулись все ее горестные помыслы о здоровье, Не исключено, впрочем, что последние из дней, проведенных ею на нашей планете, просто-напросто оказались такими же тягостными, как проведенные мной. И все же, несмотря на все эти перемены к худшему, я ощущаю серьезные и почти одинаковые изменения в обоих маркомах. Какие-то их костры угасли, однако зажглись другие поменьше. А потому ясно, что они стоят на пороге мягко неожиданного блаженства, инстинктивно понимают, им выпал счастливый случай, но еще не могут открыто принять его, поскольку до сей поры везло им совершенно как покойникам. «Я смотрю на вещи просто», — говорит Джо, подразумевая неудачу с домом пресловутого хана. Рахана. «Если кто-то успевает купить дом, на который ты нацелился раньше тебя», Это означает лишь, что он хотел получить его сильнее, чем ты. Никакой трагедии тут нет. Он покачивает головой, подтверждая разумность сказанного им, хотя оно опять-таки дословно воспроизводит риэлторскую мудрость, которую я же и сообщил ему не один месяц назад. Впрочем, выслушать ее мне приятно. «Вы тут правы, Джо, — говорю я, — по-настоящему правы. Ну что?» Пойдем посмотрим дом. Обход пустого дома, который вы собираетесь снять, а не купить, чтобы жить в нем, пока не квакнетесь, представляет собой не столько пристальное изучение, сколько бестолковый поверхностный осмотр. Основу кое составляет надежда увидеть как можно меньше того, что способно довести вас до белого коления. Дом Харрисов хоть и распахнул его двери, поднял окна и в течение по меньшей мере минуты спускал из каждого крана воду, не пожелал расстаться с нерадушным стариковским запашком мышеловок и протекающих кранов, да и вообще остался сырым и промозглым. В результате Филлис переходит от окна к окну, задерживаясь у каждого, между тем, как Джон направляется прямиком в ванную комнату, подсчитывая по дороге стенные шкафы. Она касается пальцами шероховатой штукатурки стен, заглядывает за синие шторы, озирая сначала близкий дом Маклеодов, потом узкий боковой дворик, потом задний, где стоит под утренним солнцем запертый гараж, окруженный отцветшими неделю назад краснодневами, чтобы газонокосилка бросилась маркомам в глаза — Я оставил ее прислоненной к стене гаража. Филлис открывает один из кранов на кухне, осматривает чуланчик, холодильник. Его я умудрился упустить из виду, и теперь с облегчением обнаруживаю, что никакой дрянью из него не несет. Потом подходит к задней двери, наклоняется и выглядывает в ее окошко, словно рассчитывая увидеть, как на ладони зеленую вершину горы, до которой можно будет доехать сегодня на велосипеде, напиться там воды из холодного родника, а после лечь навзничь среди горячавки и орлика и смотреть, как мимо проносятся, не тревожа ничей автомобильной сигнализации, мягкие точно подушки облака. Филис хотелось попасть сюда. И вот она здесь. Пусть это и требует, чтобы она пережила специфический момент грустного самоотречения, который позволит ей еще раз взглянуть назад. Сегодня, из неопределенного будущего, из времени, когда Джо уйдет, повзрослевшие дети еще пуще рассеются по земле, отдалятся, Соня со вторым мужем и детьми поселится в тукумкари и Филлис останется лишь гадать, как эта жизнь ее приняла столь странный оборот – От такой картины не призадумался бы разве что даосский мудрец. филис поворачивается ко мне и улыбается. И вправду грустно. Я стою, засунув руки в карманы моей красной ветровки, в арочном дверном проеме, соединяющем маленькую столовую с опрятной кухонькой, и приветливо взираю на филис перебирая пальцами ключи от дома. Стою я ровно там, где в Рождество любимый человек поджидал бы ее под веткой белой омелы. Впрочем, моя фантазия по поводу тела Филлис уже обратилась всего лишь в один из выборочных показателей этих выходных. «А ведь мы подумывали о том, чтобы навсегда поселиться в мотеле», — говорит Анатоном почти предостерегающим. Джо размышлял. Не стать ли ему независимым подрядчиком издательства? Денег он получал бы гораздо больше, однако нам пришлось бы самим оплачивать любые услуги, а для меня это сейчас очень существенно. Мы познакомились там еще с одной молодой парой, они как раз там и живут, однако у них нет детей, а из Ромады трудно добираться до школы. Джо привлекают чистые простыни и кабельное телевидение». Он даже позвонил сегодня в 2 часа ночи, по 900 с чем-то, поговорил насчет переезда во Флориду. Мы как-то совсем с толку сбились. Джо прибывает в ванной комнате, прилежно исследуя сток и оба крана, осматривая аптечку. Снимать жилье он не умеет, а мыслить способен только в понятиях постоянства и неизменности. «Думаю, вы свои поиски продолжите», — говорю я. «И надеюсь продать вам дом. Я улыбаюсь ей так, точно домов у меня навалом, да только они куда хуже этого, который действительно вовсе неплох и даже чертовски хорош для арендной платы в 575 долларов. Пожалуй, мы жгли нашу свечу с обоих концов», — говорит Филлис стоя посреди пустой кухни с красным плиточным полом. Образ не так, чтобы точной, но я ее понимаю. Нужно попробовать обойтись на время одним из них. Тогда и свеча дольше протянет, идиотически замечаю я, поскольку говорить нам сейчас особенно не о чем. Они снимают дом, не покупают, и Филлис просто еще не успела привыкнуть к новому для нее положению. всё нормально. Джо проверяет в спальне фильтры оконного кондиционера. «Как ваш сын?» Похоже, ей только сию секунду пришло в голову, что сегодня 4 июля. Я показываю краткосрочным съемщикам дом, вместо того, чтобы сидеть у постели моего находящегося в критическом состоянии ребенка. Глаза ее затуманивает ощущение общей для нас родительской ответственности, но также и заслуженного мной осуждения. «Спасибо. Операция прошла успешно. Чтобы отвлечь ее от этой темы, я позвякиваю в кармане ключами. Ему придется носить очки, но в сентябре он собирается переехать сюда, ко мне. Может быть, через год». Пол, как старший годами мальчик, которому можно довериться, поведет Соню на свидание в наш торговый центр,